И она будет милостива к людям. Люди сами творят свою судьбу. И люди есть всякие. Остатки сотни песчаных волков будут ещё долго рыскать в дюнах, и кровь, наверное, не последняя. Это я не в упрёк тебе, дах. Просто хочу сказать, что рано закапывать все мечи. И послушайте мой совет.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 Ну, знакомое. У нас в классе один Зайцев был. Уехал потом. Друг? Нет, просто. Я один раз пошел за него, чтобы укол поставили, потому что он, ну, не хотел он сделал, а потом говорю: "Не ходи, я уже вместо тебя". А он говорит: "А сам-то как пойдешь за себя? Тебе же сразу узнают, когда второй раз увидят". И пошел тоже с моей фамилией. Смешно так. А через два дня уехал насовсем. Может быть еще встретитесь. Может быть.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 Юлия Яблонская, Фа Тамир, маршал Иттов, Владимир Левашов. Дах, начальник караула, Александр Жарков. Рах, король Иттов, Дмитрий Креминский. Урата Уратахау, князь Тауринов, Рифат Софиулин. Хота, мальчик-лазутчик, Женя Журавлёв. Сотник Волк, Иван Данилов. Автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский. Композитор Владимир Багров. Звукорежиссёры Яна Семакова, Олег Сулимов, редактор Жанна Переляева. Театр Радио России.